Глава 72. Маленькая стрелка на пяти, большая на 3. Мыс Делаф превратился в крошечную точку на горизонте, которая через секунду исчезла под крылом Boeing 737. В иллюминатор Энжи видела только океан, над которым плыли ватные облачка. Малон заснул у неё на коленях крепко прижимая к груди Гути. Плюшевый зверек тихонько поднимался и опускался в такт дыханию мальчика, словно тоже устал и решил отдохнуть. Отдых героя, совершившего великий подвиг и засыпающего крепким сном выпил эпилоге романа. Энджи обожала чувствовать себя пленницей этого бесценного мальчика. Она готова была часами сидеть в одной позе, лишь бы не потревожить его покой. К ним подошла улыбающаяся стюардесса, спросила, все ли в порядке, бросила умиленный взгляд на ребенка. Энджи вздохнула. Как же долго она ждала этого мгновения. Дать этому ребенку второй шанс, а может, все наоборот, и шанс получает она. Какая к черту разница! Теперь она будет дышать в такт с Малоном, как Гути. Откинувшись на спинку синего велюрового кресла, Энджи закрыла глаза. Все оказалось не так уж и трудно. Алексис Зерда был опасен, но предсказуем. Она без труда убедила его подменить мальчика на время, на несколько месяцев, пока он все не забудет несчастный придурок. Ребенок, безусловно, забудет худшее, но остальное будет помнить. Все остальное, все, что понадобится и когда понадобится. Благодаря Гути. Разве могла она бросить на произвол судьбы сына Илоны и Сирила, о котором они так плохо заботились? Долгое время, пока готовился на лед, Она была ему нянькой, старшей сестрой, даже мамой. Укладывала спать и будила по утрам, умывала, кормила и рассказывала истории. А остальные венный раз репетировали свой план, изучали каждый сантиметр на карте Давиля, по секундам рассчитывали трехминутное ограбление, которое должно было обеспечить их на всю оставшуюся жизнь. По большому счету, Гути не соврал. Энджи была его мамой, его настоящей мамой еще при жизни родителей. Аманда Мулен тоже была по-своему предсказуемой. Она, конечно же, всей душой полюбила нового Малона, была готова на все, чтобы он остался с ней, и захочет сбежать с ним на другой конец света, если ей подсунуть билеты в рай. Она избавится от любого, кто попробует ей помешать, и воспользуется найденным в ящике пистолетом. Если полицейский обнаружит следы скрининга билетов, это запутает следы, ведь она заказывала их с компьютера Зерды, спрятанного вместе с добычей на заброшенной базе НАТО, и не забыла стереть имена Аманды и Малона. лошадкой Оставалась Марианна Огресс. Она должна будет понять. Не слишком рано, чтобы не испортить игру, но и не слишком поздно, чтобы успеть обдумать ее признание. Энджи написала анонимное письмо, они встретились и подружились. Энджи очень постаралась, смешав правду с ложью. Это был отчаянный блеф. Цена ее свободы. Она снова вспомнила о психоаналитических выкладках Василе драганмана Он так и не сумел убедить ее, что с призраками лучше встречаться лицом к лицу, а не позволять им дремать в глубинах подсознания. Энджи не могла согласиться, что будет правильней взвалить на плечи ребенка груз правды, чтобы он всю оставшуюся жизнь тащил ее на себе во имя пресловутого права знать. Ведь ложь дала бы ему возможность порвать страницу черновика и начать все с чистого листа. Да, травматическая память существует, и химеры будут терзать Малона, но любовь, ее любовь, перевесит на весах счастья боинг продолжал набирать высоту. Через несколько секунд они окажутся над облаками по другую сторону мира. К земле подступала темнота, водители на дорогах включали фары, город светился гирляндами огней. Отправляясь на другой континент, Энджи думала о Тимо. Он не мог сбежать вместе с ними, и это было единственным слабым местом ее плана. Лицо Тимо знал каждый полицейский, жандарм, таможенник и пограничник, так что в самолет он бы ни за что не попал. Она положила ладонь на лоб Малона и прошептала в маленькое ухо, чтобы он навсегда запомнил эти слова. «Папа обязательно прилетит к нам!» Потом. Она на это надеялась. Всем сердцем. Тимо будет замечательным отцом. Осторожно, чтобы не разбудить Малона, Энджи наклонилась к иллюминатору, и прежде чем облака окончательно закрыли от нее землю, увидела желтую мерцающую паутину города и одну светящуюся синюю точку, которая двигалась быстрее остальных».